Глава 16. Нефёдов был прав. В его кабинете, точнее, в его комнате отдыха, было всё, чтобы провести ночь с комфортом. Хорошо выспавшийся Колчин проснулся в половине 8 и, достав свою бритву, принесённую из кабинета, начал водить ею по заросшим щекам. Когда в 9 часов утра Нефёдов появился в своём кабинете, Колчин уже ждал его в приёмной, чтобы отдать ключи и поблагодарить Как спалось, спросил генерал. Нормально. Призраки не беспокоили? Не очень. Егода только заходил, а так всё было в порядке. В этом крыле одно время сидел заместитель Менжинского Генрих Егода, позднее ставший первым палачом и первой жертвой сталинского молоха. Некоторые сотрудники шутили, что призрак Егоды ещё бродит по коридорам. Он-то как раз безобидный человек был, аптекарь, и женщин, говорят, очень любил. Добавил Нефёдов, входя в кабинет, и уже закрывая дверь, сказал. «У твоего дома я тоже выставил охрану. Мало ли что, ты нас всех так напугал, прямо комиссар полиции. Как звали этого? Из спрута?» «Не помню». «Напрасно. Хорошее кино, между прочим». Колчин вернулся в свой кабинет. На его запрос в аналитическое управление ему подтвердили, что Крымов, Скрябнёв и Гоняковский были уволены в 91 году и с тех пор на службу не возвращались. Из этого ответа можно было сделать два вывода: либо Лукахин врал, утверждая, что вместе с Вагельсоном на работу был принят ещё один сотрудник группы Рай, либо ошибалось аналитическое управление или что ещё хуже, утаивала часть информации. Все трое бывших сотрудников группы Рай жили в Москве, и после личного вмешательства Нефёдова ему наконец выдали их адреса. Первым в списке значился Крымов. Колчин взял двух сотрудников оперативного отдела и поехал по указанному адресу. Там его ждало разочарование. Крымавы выехали из этой квартиры 5 лет назад, и где они теперь проживали, соседи не знали. По указанному адресу Скрябнёв вообще не проживал, а у Ганиковского никто не ответил, несмотря на частые звонки и даже удары кулаком. Колчин понял, что всё это часть той дьявольской игры Фагельсона, о которой его предупреждали. Аналитическое управление, исходя из интересов неизвестных лиц, просто скрывало информацию или не давало её полностью. Поверить в то, что Крымов работал последние 2 года в особо засекреченном отделе С, а его адрес был указан неправильно и зарегистрирован в аналитическом управлении, было невозможно. К обеду они вернулись в основное здание ФСБ. На скоро пообедов Колчин поднялся к себе, уставший и огорчённый. Всё складывалось не в его пользу. Он не сумел найти ни одного из бывших сотрудников Фагельсона, не сумел даже установить их нынешние адреса. Лукахин отвечать отказывался, а Фагельсон даже мешал. С этими весьма скромными результатами он должен был идти на доклад к Нефёдову, сознавая, что его героическая борьба оказалась борьбой с ветряными мельницами. Оставалась иллюзорная надежда на Шварца. Тот вылетел утренним рейсом в Минск, чтобы принять участие в повторном вскрытии тела полковника Иванченко. По просьбе директора Российской ФСК белорусская прокуратура дала на это согласие. Теперь оставалось ждать результатов вскрытия. Колчин не предполагал, что их вчерашний разговор записывался на плёнку, и о поездке Шварца в Минск знали те, кто не должен был этого знать. Оставался ещё один совсем крохотный шанс, и Колчин решил его использовать. Он позвонил Коробову, попросив старшего Коробова приехать к нему. Младший уже пришёл в сознание, и врачи твёрдо ручались за его жизнь. В хорошем настроении Павел Корабов приехал к Колчану буквально через полчаса. Он понимал, что очень нужен Колчану, иначе тот не стал бы вызывать его так срочно. Когда Фёдор Колчин рассказал ему о своём замысле, Корабов пришёл в восторг и немедленно сел за телефон. Через час к ним приехали ещё двое ветеранов КГБ, бывших друзей самого Коробова. Ещё через 2 часа у Колчина были новые адреса Крымова и Скрябнёва. Его расчёты оправдались. Среди ветеранов отдела С были те, кто лично знал и помнил сотрудников группы Рай. Некоторые могли вспомнить и адреса бывших товарищей. Ветераны даже радовались, что могут ещё принести пользу своему бывшему ведомству. Уже с новыми адресами Колчин снова, взяв двух сотрудников, поехал к подполковнику Крымову. На этот раз адрес был точный, но и здесь его ждало разочарование. У Крымова 2 недели назад обострилась язва, и он был госпитализирован. Дочери подполковника Крымова, встревоженные визитом Колчина, долго расспрашивали следователя о здоровье своего отца. К Скребневу он ехал уже в скверном настроении, чувствуя, что и здесь его подстерегает неудача. И не ошибся. Супруга Скребнева радостно сообщила, что ее муж улетел в командировку почти месяц назад и звонил из Казахстана. Колчину с трудом удалось прервать словоохотливую женщину и выяснить, где работает ее муж. Как и следовало ожидать, на работе ничего не знали о командировке Скрябнёва. Он оформил двухнедельный отпуск и улетел. Вот и всё, что удалось узнать Колчину. Разочарованный, он вернулся в свой кабинет. Там уже никого не было, кроме Павла Корабова. Тот без слов всё понял, едва взглянув на Колчина, только сочувственно пожал плечами и снова принялся крутить диск телефона, надеясь выяснить адрес Гоняковского. Колчину, усевшись напротив, вытянул ноги, пытаясь ни о чём не думать. Когда зазвонил прямой телефон Нефёдова, он покачал головой, не разрешая Коробову поднимать трубку. Дав 3 звонка, телефон умолк и больше не подавал признаков жизни. Следовало признать, что Фагельсон всё время опережал его по очкам, и это очень нервировало Колчина. Коробов с шумом в очередной раз положил трубку. Никто не помнит. Гоньковского вообще мало знали. Он был переведён к нам из Ленинграда. Может, там кто-нибудь его помнит? Там я никого не знаю, мрачно сообщил Колчин. Где я теперь найду ветеранов Ленинградского КГБ? Он подошёл к телефону, вздохнул и вдруг набрал номер справочной внутреннего коммутатора. Марк Фадельсон, будьте любезны. Девушка сказала номер. Он набрал его медленно, не торопясь. На другом конце провода сразу подняли трубку, словно ждали его звонка. Марк Абрамович кивнул Колченко Рыбову. Это я, Колчин. Да, хотелось бы встретиться, поговорить. Можно я зайду к вам? Какой кабинет? Спасибо. Он положил трубку. Пойду, нанесу визит этому типу. Может, он что-нибудь знает. Думаешь, скажет? Засомневался Коробов, уже знающее зловещие роли Фагельсона в расследованиях Колчина. Конечно, нет. Просто интересно с ним увидеться ещё раз. Знаешь, где он сидит? В кабинете первого помощника заместителя директора ФСК Миронова. А ты говоришь, что он-нибудь скажет. Скорее я должен докладывать ему о проделанной работе. А ты звони, ищи, может кто-нибудь вспомнит. Колчин вышел из коридора и направился в другое здание, расположенное рядом, где находились руководители ФСК и аналитическое управление. Увидев табличку на кабинете Фагельсона, где значилось помощник заместителя директора, Колчин невесело усмехнулся. Он ведёт неравную войну, заранее обрекая себя на поражение. Он постучался, услышав войдите, зашёл в кабинет. Фагельсон был в сером костюме с жилетом. Красный галстук и торчавший из нагрудного кармана красный платок делали его похожим на конферансье или метрдотеля. "Прошу вас", показал рукой на стул Фагельсон. "Как ваши дела?" "Не очень", вздохнул Колчин, усевшись напротив Фагельсона. "Вы были правы, расследование идёт с большим трудом. Вы просто теряете время". Кратчево ответил Фагельсон. Может быть, но я буду вести это дело до конца, упрямо ответил Колчин. Смысл? Какую цель вы преследуете? Да, понимаю, торжество правосудия, но какое торжество? Убийца известен, он уже погиб. Что вам нужно ещё? Правосудие свершилось в чистом виде. Если хотите, почти божественное провидение. Это вы-то божественное провидение. Не смог удержаться от усмешки Колчин. А вы не ерничите, Фагельсон пригладил бородку. Во всяком случае, я бы не пожалел убить Субахтамова. Тогда почему вы сейчас пытаетесь помешать мне? Да не пытаюсь, не пытаюсь, с досадой несколько раз повторил Фагельсон. Как вы не можете понять очевидных вещей? Он поднялся и возбуждённо заходил по кабинету. «Не понимаю я вас, Федор Алексеевич, никак не понимаю. Все время пытаюсь понять ваши мотивы. Вы же солидный человек, подполковник, сюда пришли еще во времена Андропова. В чем дело? Что произошло? Что за, простите меня, дурацкая принципиальность? Что и кому вы хотите доказать? Что Иванченко убили так же, как и Бахтамова? Ну, предположим, так же. Что из этого?» Какой в этом заговор вы видите? Просто похожее преступление. Он по-прежнему не выговаривал буквы Р и как-то мягко употреблял слово что, словно ставил после первой буквы мягкий знак. Зачем вы поехали к Лукахину? спросил Марк Абрамович, снова усаживаясь в кресло напротив Колчина. Он постарел, давно уже не у дел. Валентин Савельевич в своё время был блестящим профессионалом. Вы знаете, каким снайпером он был? Брал все возможные призы. Просто ему не разрешали выступать на всесоюзных и международных соревнованиях. Его талант использовался в несколько другой сфере. Он вам понравился? Честно говоря, да, искренне ответил Колчин. Вот видите, а мы работали с ним вместе много лет. И Бахтамов, и Иванченко были моими близкими, очень близкими и, уверяю вас, друзьями. И об их гибели я сожалею куда больше вашего. Но в отличие от вас, я принимаю этот факт как данность, а не бегаю по Москве с криками, где убийцы. Я тоже не бегаю, возразило извлённый Колчин. Вы делаете почти то же самое. А мы, если откровенно, считали вас одним из наших. Кто это мы? Вы спрашиваете меня уже второй раз. И я вынужден второй раз уклониться от ответа. Он снова пригладил бородку, достал платок, высморкался, аккуратно сложив платок, убрал его обратно в карман. Потёр указательным пальцем правой руки переносицу, испытывающий посмотрел на Колчина. Вы были в университете секретарём ком самольской организации факультета. Тихо начал он без всякого предупреждения. А в партию вы вступили ещё в армии, когда служили на флоте, в районной прокуратуре вы также были секретарём партийной организации. Затем в КГБ даже были избраны в члены парткома. Из партии никогда не выходили, билет свой не выбрасывали. Как вы считаете, это не интересно? Не очень. Партии уже нет. Здесь я с вами вынужден согласиться. Той партии, о которой мы говорим, действительно нет, но это не значит, что её больше никогда не будет. Это имеет какое-нибудь отношение к убийствам Бахтамова и Иванченко? спросил Колчин. Я просто пытаюсь объяснить вам некоторые истины, невозмутимо продолжал Фагельсон. Вас действительно устраивает нынешнее положение дел в нашей стране? «Только без демагогии!» – поморщился Колчин. «При чем здесь политика?» «В нашем учреждении политика-стержень, вокруг которого мы все вертимся. Общий беспорядок в стране, неуправляемый больной президент, откровенная коррупция всех высших чиновников, рост преступности. И вы меня еще спрашиваете, при чем здесь политика?» «Тысячи офицеров остались без работы». По существу разгромлены разведка и контрразведка. Деморализована армия. Вот наш сегодняшний день. «Все понятно», – вздохнул Колчин. «Вы из тех, кого газеты называют красно-коричневыми. И с такими взглядами вы вернулись на работу ФСК?» «Не говорите мне этого слова», – нервно дернулся Фагельсон. «Я могу принять, когда меня называют сионистом, согласен на коммуниста, портократа, жида, словом, весь спектр ругательств, но только не это слово, красно-коричневый. Это значит немного коммунист, немного фашист. Таких гибридов не бывает. Это выдумка наших демократов, плод их буйной фантазии. Всю свою жизнь я ненавидел фашизм». Ненавидел с того самого дня, когда мать успела толкнуть меня в канализационный люк в горящем гетто Львова. У меня там погибла вся семья. Мне это известно. Выговорил Колчин, глядя Фагельсону прямо в глаза. Наверное, Валя Лукахин поведал, сказал Фагельсон. Тем более, и меня называют красно-коричневым, то есть немного фашистом. Вот этого я никогда не приму. Тогда зачем нужны эти рассуждения о гибели армий страны спецслужб? Каждый просто должен профессионально делать своё дело, сказал Колчин. Вы так ничего и не поняли, выдохнул Фагельсон. Всё время я пытаюсь вам помочь, а вы отталкиваете мою руку. Я ведь говорил вам, что мы ещё увидимся. Видите, я оказался провидцем. А сейчас вы что-нибудь можете спрогнозировать ещё? Я не гадалка, спокойно сказал Фагельсон. Но иногда угадываю будущее. Сейчас у вас есть выбор: или пойти с нами, или остаться в стороне. Третьего не дано. Бороться или что-то доказывать глупо и непродуктивно. Это вы сегодня должны были понять. Эх, Фёдор Алексеевич, неужели вы действительно думаете, что когда вас возвращали сюда, здесь не учли вашего прошлого? «Плохо работают ваши аналитики, Марк Абрамович. На Бориса напрасно наехали. Парень ведь ничего плохого не сделал». «Согласен. Иногда бывают ошибки. Если вам хочется думать, что этот несчастный случай – покушение на жизнь, думайте. Но при чем тут мы? Вы же человек общих с нами взглядов». «Это вы так считаете», – твердо возразил Колчин, вставая. Опять мы не договорились, встал, разводя руками Фагельсон. Вы, кстати, не сказали, зачем сюда приходили. Мне нужен адрес вашего бывшего коллеги, подполковника Гоняковского. И вы пришли узнать его у меня? Да. Минуту они смотрели друг другу в глаза. Затем Фагельсон, ни слова не говоря, наклонился над столом, размашисто написал адрес на листе бумаги и протянул его Колчину. Это ничего не даст, почти прошептал он. Колчин, забрав листок бумаги, вышел из кабинета. Вернувшись к себе, он наконец узнал, что Шварц звонил из Минска. Вскрытие подтвердило, что Иванченко умер своей смертью, от инфаркта. У него было больное сердце.